Глава 43. Лейра. Бездонную пропасть было заметно уже издалека, потому что тёмно-серый туман поднимался высоко над ней. Ера описывал нам эту местность как опасную, полную ветряных волков и саблерогов, которые нападали словно из ниоткуда. Но как и тогда, когда мы скакали через голодные леса, ни один хищник не показывался у нас на пути. Возможно, они чуяли силу, которая исходила от Аларика, чувствовали, что он был опаснее всех них. Меня саму эта пропасть притягивала и одновременно отталкивала. Она была источником невероятных страданий, и в магии, которую она источала, звучали крики заблудших душ. Возможно, это были души людей, превратившихся в демонов. Когда мы достигли пропасти, Я тут же принялась расхаживать вдоль края, ища удобный спуск. Аларик выдохнул в сумрачный туман, и тот не заклубился, а лишь уплотнился, словно готовясь защищаться от нападения. Она гневается, это пропасть. Уверена, что хочешь туда спуститься. Можем и подождать, пока у меня вырастут когти? Я хотела пошутить, но мне самой слова показались горькими. Прости, я просто Я сама не знала, как это назвать: нервничаю, напугана. Мы скакали быстро, но путь оказался невероятно дальним, и от Луны осталась только узкая полоска, лишь напоминание о свете. Поспешим, произнёс он, и мы перебрались через край, повернувшись к бездне спиной, и принялись спускаться в глубину. Я выросла в горах А Ларик прожил в Наими достаточно долго, чтобы спускаться по скалам так же уверенно, как и я. Мы то и дело находили уступы, на которых можно было сделать небольшую передышку. Но спуск становился всё сложнее, всё жарче. Вскоре пот уже струился по нашей коже и делал ладони скользкими. Пахнет огнём, произнёс Аларик как раз в тот момент, когда я почуяла совершенно другой запах. Нет, пахнет кровью. Мы спускались дальше час за часом, и по мере того, как воздух становился всё жарче, а дышать было всё труднее, ни один из нас не отказался от своего мнения. Аларик тё л запах огня, а я запах крови. Это рана, объяснила я. Как раз здесь когда-то была земля, которая теперь превратилась в Альсьянадера. Её силы вырвали из тела оскай. И рана так никогда и не исцелилась. Если это так, значит, в жилах и течёт кровь, и здесь внизу эти жилы разорваны и кровоточат. В какой-то момент мне показалось, что я не смогу спуститься ещё глубже. Я была совершенно уверена, что со следующим вздохом потеряю сознание, сорвусь и разобьюсь где-то на дне пропасти. Но вместе с ощущением, что я вот-вот сдамся, В моём сознании вспыхнула магия. Я закрыла глаза, защищая их от едкого дыма, и попросила магию провести меня. За закрытыми веками разгорался свет, и я увидела, как вместе с Алариком спускаюсь вниз по каменной стене. Тонкие вихри изумрудно-зелёного и бирюзового исходили от меня, изысканно закручивались в воздухе и летели вниз, словно отмечая путь, по которому я должна была следовать. Так я и сделала. Слепую я нащупывала руками и ногами места, на которые можно было опереться. Спускалась ниже, ниже и ниже. Конца не видно. В какой-то момент произнес Аларик: В следующее мгновение я поняла, что мои ноги больше не ощущают под собой камни и нет никакого уступа, на который можно было бы опереться. Вместо этого они оказались на твёрдой земле. Я открыла глаза, и мне пришлось несколько раз как следует моргнуть, потому что вокруг стало неожиданно светло. Сначала я вообще не поняла, откуда взялся этот золотистый свет, который озарял пропасть словно ранним утром на восходе. Мне пришлось прикрыть глаза рукой и несколько раз перевести взгляд с себя на Аларика и обратно, прежде чем я поняла, что это мы сами. Мы оба, наклонив голову, я поняла, в чём дело. Моя каменная бусина, это невзрачная вещица, от которой я больше не ждала помощи после того, как обратилась против волшебницы, излучала этот мягкий жёлтый свет, окружая им нас обоих. Меня и Аларика. Всюду, где не было цвета, клубился густой чёрный туман. Здесь внизу он казался безжалостным и непроницаемым, и я была уверена, что без этой светлой магии я не смогла бы здесь сделать ни "Это магия гусины", прошептала я. "Она защищает нас". "Мило с её стороны", ответил Аларик, "Что она про нас не забыла". Так ей и передай. Густой туман протиснулся между нами, и какая-то сила внезапно толкнула нас в разные стороны. Мы поспешно схватили друг друга за руки. Туман не скрывал, что хочет нас разделить. и Я определённо не желала узнавать, что случится, если мы потеряемся. Мы шли по дну пропасти, держась как можно ближе друг к другу. Веди нас прошептала я, обращаясь к своей магии. И снова увидела, как изумрудно-зелёные и бирюзовые светящиеся полосы поплыли перед нами, теперь быстрее, словно торопя нас. Мы последовали за ними. Дно пропасти было изрезано расщелинами и выступами. Мы перебирались через маленькие горы, пока не добрались до потока лавы, который тёк через пропасть, будто светящийся красным река. Свет моей каменной бусины защищал нас от её жары, и мы пошли вдоль берега. Серебристые ветряные волки сопровождали нас, исчезали из поля зрения, появлялись снова, не выпуская нас из вида, но не нападали, а лишь угрожали. Магия привела нас к мосту, который казался сотворённым из блестящего чёрного стекла, какое появляется, если молнию ударит в песок. Аларик первым вступил на мост, взялся за перила и проверил, не горячие ли они. В конце концов мост проходил над потоком лавы. Успокаивающе улыбнувшись мне, он двинулся вперёд. Но когда я попыталась шагнуть следом, то ощутила убийственную жару даже через подошвы сапог, и тут же испуганно отступила. "Аларик, подожди!" крикнула я, но он даже не обернулся. Он шел дальше, шаг за шагом, к другому берегу. Туман тянулся за ним, следовал за ним, как тень подбирался ближе и касался его ног. Свет вокруг Аларик ослабил. «Аларик — "Аларик!" крикнула я. "Вернись! Не ходи дальше, пожалуйста!" Но он не слышал меня. Он шел дальше. Туман окутывал его, а свет Нет, выкрикнула я изо всех сил и попыталась побежать следом за Алариком, не обращая внимания на жару. Однако мост отбросил меня назад едва я ступила на него. Я была готова обжечь ноги, но путь был закрыт для меня, как будто какая-то сила, которая была намного сильнее меня, намного сильнее любой другой магии, снова и снова отбрасывала меня к началу. Я обхватила свою каменную бусину, ища магию в ней, умоляя её не бросать меня и снова защитить Аларика. Останься со мной. Но он уже дошёл до конца моста, и когда он вступил на берег на другой стороне, магический свет вокруг него погас. Нет, пожалуйста, кричала я. Ветряные волки скользнули ближе, окружая его. И туман прокатился к нему как волна, окутал его и погрузил в темноту. Нет.